Аристарх ридер Саша Токсик Игрок Читает Сергей Уделов Глава 1 Не садитесь играть с сочинцами, они знают прикуп — народное творчество. Что за ерунда? Хмурится Юра, откуда здесь пост? Затянутый в портупею гаишник в белом мотоциклетном шлеме, машет нам жезлом, самого мотоцикла поблизости не видно. Юра Адысит, знаменитый ялтинский шулер, законопослушно сдает к обочине. «Нам сейчас совсем не нужно привлекать внимание. В скромном чемодане дипломати, который лежит у нас в багажнике, находится 300 тысяч рублей с советскими денежными знаками. Мой выигрыш». Чуть поскрипывает опускающееся стекло на водительской двери. Гаишник подходит к машине и молча стреляет Юре в лицо. «Федор Михайлович, с вами все хорошо?» — подскакивает ко мне девушка. «Да, извините, задумался», — отвечаю, — «можно мне воды?» Высоченная, метр восемьдесят, не меньше, в белой блузочке и очень короткой, но строгой черной юбке, она моментально приносит мне стакан воды со льдом на крохотном подносе. И где их таких красивых только находят? Все одинаковые, как на подбор, только цветом волос отличаются». Эту по имени Юля лично ко мне приставили. Лет двадцать назад я бы порадовался, но сейчас она обращается со мной не как с мужчиной, а как с ценным антиквариатом. Не дай бог рассыплется от старости, а ей влетит. «У вас было такое лицо, словно вы привидение увидели?» волнуясь говорит она. «Почти, милая, почти. Я увидел большой зал ресторана «Прага», в котором не было уже полвека». Именно здесь началось то, о чем я всю последующую жизнь хотел, но не мог забыть. Кажется, что здесь ничего не изменилось, хотя я понимаю, что вокруг почти сплошной новодел. Новый владелец старейшего ресторана столица отметил завершение реконструкции большим турниром по преферансу в духе модного сейчас советского винтажа. Любимая игра ушедшей эпохи, в которую сражались инженеры академики, прокуроры и киноактеры, Сейчас оказалось на обочине жизни. Слишком медленное, слишком много надо думать. Сейчас всем подавая холодом, с его мгновенными выигрышами и комментаторами на околоспортивных каналах из той породы, который умеет вынос мусора превратить в зрелище. Преферанс это такой же в своем смысле антиквариат, как и я сам. А еще отличное шоу для тех, кто в теме. Все столики в зале забиты зрителями, а на сцене стоит большой горный стол на четверых. Финал. Одно из мест мое. Пора, Федор Михайлович. Перерыв заканчивается, и Юля подкатывает мое инвалидное кресло ближе к столу. Партнеры улыбаются мне. В их глазах смесь уважения и жалости. К таким взглядам я привык, как и к своему креслу, в котором провел больше половины жизни. Не спился, не сдался. В свои 74 года написал несколько десятков книг и стал широко известным в узких кругах специалистов по карточным играм. Кстати, ни в одно казино Россия меня не пускает. В Монако, Монте-Карло и Черногорию тоже. США уже 20 лет как отказали в визе. Такие, как я, у них на особом счету. Да и врачи давно запретили волноваться сердце. На приличную и безбедную старость хватает сбережений. Только для этого турнира я решил сделать исключение. Пас. Я неуклюже кидаю раздачу на стол. Непослушные пальцы торчат во все стороны. Со временем я научился держать в них вилку, карандаш, для карт пользуясь специальным держателем. Иначе рассыпется. Мой соперник, молодой мужчина, в солидном темном костюме улыбается и записывает себе в пулю четыре очка. Очередная семерная игра прошла без вистов. Поверили на слово, так сказать. Владельце ресторана Виталию Арнольдовичу удивительно везет. В финал он прошел легко, как нож сквозь масло, и сейчас явно лидирует. Как говорится, в своем доме стены помогают. Он явно рассчитывает сегодня на триумф. Сидящая по правую руку женщина заметно злится. Она очень красива той зрелой и эффектной красотой, которая приходит после тридцати пяти и не уходит, пока не заканчиваются деньги. Прямые волосы цвета вороного крыла, темные глаза, золотистый южный загар, который подчеркивает серебристое коктейльное платье. Светлана Ларская. Бизнес-леди и меценат. Женщины в преференции редкость. Слишком эмоциональны и неусидчивы, а уж настолько яркие чаще всего бывают подсадными. На стоимость ее украшений можно купить десяток моих квартир, но играет хорошо. Разве что слишком любит риск. На прошлой раздаче я оставил ее без двух и записал в гору приличный штраф это арнольдович на сверкание декольте загляделся а нам старикам на такое наплевать мы в карты смотрим а не выше так что очередной круг торговли она тоже пропускает четверт игрок спортивный журналист семён лозинский высокий тощий мужчина лет пятидесяти, заметно уступает остальным сейчас он на раздаче. Обычно как раз после этого сидящему по правую руку от него Виталию Арнольдовичу особенно везет. Вот и сейчас он расплывается в улыбке. «Раз», — говорит он, заявляя игру. Голос звучит значительно и весомо, словно лев накладывает свою лапу на добычу, объясняя всем, кто здесь царь зверей. Ему достаточно одного хорошего розыгрыша, чтобы закрыть пулю. Арнольдович смотрит на нас поверх развернутого веера карт, предвкушая свой бенефис. «Вас!» — бесится саларская «Что же вы, ребята, эмоциональные такие? Здесь не покер, конечно, но по вам читается все насквозь. У Арнольда полная рука крупняка. Само надуло? Или Лозинский подложил? Оставим вопрос открытым. Важен факт. Подтверждает это и Ларская. Будь у нее хоть что-то приличное поторговалось бы, а так сразу упала «Интересно, а в каких изданиях печатается этот самый Лозинский? Что-то я не припомню такого журналиста». «Сергей Петрович», спрашиваю, «а вы где работаете? В какой газете?» -с -с -с. Ларская выпускает через зубы воздух. «Получается, у нее это очень по-змеиному». «Это к игре не относится», — раздраженно говорит Виталий Арнольдович. «Говорите уже свое слово». Только Лозинский молчит, выдавая им самым роль глубоко подчиненную. Ну что же, это даже на руку. Если расклад для Арнольдича готовил он, то картам других игроков вполне мог не уделить внимание Обычное дело для людей с быстрыми руками и медленным мозгом. Мизер, говорю. Если хозяин обычной игры обязуется взять как можно больше взяток, то сейчас я делаю заявку не взять ни одной. Этакая игра в поддавки. В игровой торговле почти самая старшая. Перебить меня может только девятерная или тотус. Обязательство взять все десять взяток. «Девять», — припечатывает Арнольдыч. Его лицо идет пятнами, наливается дурной кровью. Видно, что он рассчитывал на что-то меньшее. Семерную или восьмерную сейчас рискует. Ларска от любопытства прикусывает кончик языка и становится похожа на хитрую лисичку. Чувствуется, что ее симпатии на моей стороне. Женщины любят победителей. Мизер без прикупа. «В соглашении это не обговаривалось?» — выкрикивает Арнольдыч. «Обратно я тоже говорю». Обговаривалось прикупу в морду не кидать. Я выразительно смотрю на Лозинского, и он опускает глаза. Соглашение — это договоренность перед игрой, по каким именно правилам она идет. Проферанс существует во множестве вариаций. сочинка «Ленинградка» — это только самое известное — Поэтому все спорные моменты проясняются, что называется «на берегу». К Виталию Арнольдовичу подходит представитель жюри. Они о чем-то шепчутся. «Признанный авторитет» — ловит мое чуткое ухо. «Репутационные потери» — живая легенда. «Какой злой дедушка!» — смеется Ларская. Отнимает у мальчика игрушку. Арнольдович снова густокраснеет, и на меня накатывает скверное воспоминание. Сердце колотится, как ненормальное. Только не сейчас, милая. Продержись немного. Мой мизер далеко не идеален. Если бы крупные карты были раскиданы по рукам моих соперников, они смогли бы подловить меня. Весь расчет на то, что арнольдич загробастал все себе. Единственная возможность перебить меня — объявить десятерную. Но для этого он слабоват. «Играем!» — кивает, наконец, арнольдич Они с Ларской раскладывают свои карты в открытую. Теперь будут ловить меня вдвоем, проверять мизер на прочность. Но я уже не волнуюсь. У Арнольдича две сплошных масти, одна единственная семерка треф. С нее он начинает, и я скидываю свою единственную бланковую восьмерку. Взятку забирает Ларская, дальше мы раскидываем мизер, словно пасьянс. 10 очков!» — громогласно сообщает ведущий того 32 очка турнир завершён жюри приступает к окончательному подсчету но уже очевидно что победителем стал ёдор михайлович евстигнеев наш почетный гость знаменитый слышу как громко аплодирует прикрепленная камни юля все вокруг встают с места горло подкатывает давно забытый восторг победителя Пытаюсь вздохнуть, но вслед за ним приходит боль, она словно нож врезается в сердце, звуки затихают. Кто-то вдалеке зовет врача, еще кто-то визжит. Я ничего не чувствую и только вижу, как надо мной кружит громадная сводчатая люстра с хрустальными подвесками, и свет ее постепенно меркнет. Ресторан «Прага». Первое, что я вижу, это люстра, но уже совсем другая. Простая такая штука из семидесятых. Три пластиковых плафона веселенькой раскраски, один салатовый, второй розовый, а третий голубой, да еще и с белыми полосками. Точно такая же когда-то висела у меня в спальне, когда я жил на проспекте Калинина. В Переделкино я переехал еще при Горбачеве, так что не довелось пожить на Новом Арбате. Вообще это очень интересный глюк. Так-то в моей спальне интегрированные светильники, да и потолок тут какой-то странный. На больницу не похоже. На Прагу, даже на какую-нибудь подсобку тоже. Где я вообще? А потом я чувствую то, чего не было уже полвека, и что разом перекрывает все прочие несуразности. У меня начинает чесаться левая нога. Да так сильно, что это точно не может быть чем-то вроде фантомных болей, которые нет-нет, да и преследовали меня большую часть моей жизни». Рывком сажусь и, несмотря на сумрак, понимаю, что нахожусь не дома, а в той самой старой квартире. Модный югославский гарнитур, как сейчас помню, отдал за него премию со второй опубликованной книги. Две прикроватные тумбочки, письменный стол с печатной машинкой, целый ворох каких-то смятых и разорванных листов. Но все это ерунда по сравнению с тем, что я чувствую свое тело ниже пояса. И не только ноги, но и еще кое-что». Вскочив с кровати, я осматриваю себя в зеркале Алены. В памяти сразу всплывает имя моей пассии тех времен, когда я мог ходить, и у меня все было в порядке. Я молод и здоров, и у меня все прекрасно работает. Может, так и выглядит рай для атеистов? Я снова оказался в возрасте больших надежд и пика физической формы? Или, возможно, я сейчас мотаюсь между жизнью и смертью, а медики хрипло ругаясь? Колотят меня электрошоком, пытаясь вернуть в тело старой развалины, заскучавшую по свободе душу. Даже если это и глюки, и я сейчас лежу в коме в какой-нибудь московской клинике, то пусть так. Деньги у меня на счете есть, душеприказчик тоже, так что пусть этот глюк с путешествиями по моему прошлому продолжается. Честное слово, он мне нравится. «Правда, когда я подхожу к письменному столу с до более знакомой тяжеленной печатной машинкой «Москва», иронично названной «Портативной», хорошо помню, как мне ее выдали под роспись в «Союзе писателей», то вижу нечто, чего в моей памяти не было. «Печатная машинка «Москва», «Портативная». — Наверное, еще недавно это было рукописью, но сейчас весь стол был завален порванными листами бумаги, сверху которых лежит один-единственный целый, исписанный аккуратным женским почерком. — Евсегнеев, ну ты урод! Мало того, что вчера завалился пьяный, как скотина, чего я от тебя никак не ожидала, так еще и я прочитала твой роман. «Это твоя Лидочка, о которой ты рассказывал, что вдохновлялся мной, мало того, что она ведет себя как шалава, так еще и склочная и глупая истеричка». «Евстегнеев, это последняя капля. Раз ты обо мне такого мнения, то пошел ты в задницу». «И снизу приписка. Ключ от твоей квартиры на кухонном столе. Вещи я забрала». «17 мая 1972-го». «Теперь уже твоя бывшая невеста». «А вот это поворот! Что-то я не помню, чтобы мы с Аленой ругались, да еще и так сильно. Она была девушкой, яркая, но тщеславная, и прощала мне богемный образ жизни писателя ради знакомств, которыми можно было хвастаться перед подругами, и интересных событий, на которые у меня всегда были приглашения». Алёна меня бросила значительно позднее, когда я уже стал инвалидом, а, следовательно, бесперспективным. Честно сказать, я вздыхаю с облегчением. Баба с были легче. Я помню, что у нас с ней так ничего и не получилось. Пусть виной всему и был тот злосчастный случай в Крыму, но всё-таки обида на Алёну преследовала меня очень долго. А так переживания от разлуки никаких. Посторонний, почти забытый человек». В рассуждениях о внезапно бросившей меня подруги из прошлого я как-то привыкаю к окружающей меня действительности. К молодому телу, к моей старой квартире, к яркому и теплому солнцу за окном. Не похоже это все на бред умирающего мозга, слишком подробное. И вообще, вдруг это не глюки, а что-то совсем иное. Второй шанс, реинкарнация и путешествие в прошлое, не знаю. Но в любом случае, раз уж этот самый второй шанс мне выпал то грехом не воспользоваться. А еще прощальное письмо Алены подсказывает мне две вещи. Какая сейчас дата и, самое главное, какие у меня нынешнего планы на следующие несколько месяцев. Мне же издательство заказало роман о виноделах. И именно сегодня я приглашён в Прагу на закрытую дегустацию новинок крымских заводов, которые организовали для чиновников из Мосторга и директоров ресторанов. Я очень хорошо помню это время и сейчас, словно сверяю свои новые чувства с воспоминаниями. Тогда все считалось таким обычным, а сейчас самое простое действие кажется мне удивительным. Щелкаю оконным шпингалетом, и в комнату врывается шум московской весны. Несмотря на календарь, лето уже практически вступает в свои права. На улице очень солнечно, и столбик термометра замер на отметке 24 градуса, и это в тени. Погода ясно дает понять, что одеться мне нужно легко. В одних трусах и майке алкоголички, даже странно, что в молодости, а сейчас мне всего 25 мне нравилось носить их, я прохожу в кухню. Хоть Алена в своей записке и написала, что я пришел вчера домой пьяным, но сушняка или головной боли совершенно не чувствуется. Вот что называется «повезло». За то желание своими руками приготовить завтрак и заварить чай, желательно с травами, чабрецом или зверобоем, у меня ого-го какое сильное. Как-никак я этих радостей, которые другие люди из-за радости не считают, был лишен очень-очень очень долго. Так что наслаждаюсь этими простыми вещами, даже боясь в глубине души, что меня реанимируют и вернут в постылое будущее». С квартирой мне откровенно повезло, как и со многим другим на заре моей писательской жизни. Складывается впечатление, что судьба щедро раздавала мне авансы, чтобы потом буквально за несколько дней все отобрать. Свой первый сборник рассказов я опубликовал в 17 лет. Вряд ли его заметили из-за больших художественных достоинств. Скорее заинтересовались самим автором. Упрямый пробивной мальчишка детдома и с беззнакомств и связей поступивший в ЛИТ-институт имени Горького. Самым молодым членом Союза писателей я не стал, оставив пальму первенства 19-летнему Евтушенко, но в 21 год уже обзавелся заветной корочкой. В отличие от избалованных коренных москвичей, я хватался за любые заказы издательства, писал повести о хлеборобах и мелиораторах, спортсменах и манекенщицах. Мне были интересны люди как таковые. Их мотивы, поступки и психология — это прекрасно пересекалось с другим моим увлечением, которое позволяло жить не только безбедно, но порой с шиком. Когда я защитил диплом и прав на пребывание в вузовской общаге не стало, оказалось, что собственной жилплощади я не имею. Как раз в ту пору я закончил повесть о монтажниках-высотниках, в тех самых, что ни кочегары и не плотники, обогатившую Литфон сразу на несколько десятков жилищных ордеров. Начальство оценило мои успехи, и неожиданно для себя из обшарпанной коматушки на четырех человек я переехал в новую двушку на Калининском проспекте с отдельным, как и положено писателю, кабинетом в 20 квадратных метров. Кухня встречает меня тихим дребезжанием холодильника ЗИЛ. Он у меня сейчас вполне соответствует духу времени. Закругленные линии, блестящая никелированная ручкой большой черный бытовой трансформатор, который стоит сверху. В холодильнике обнаруживается батон колбасного сыра. Даже странно, что в молодости я ел эту гадость. Сливочное масло в масленке, пяток и яиц, початая бутылка молока и докторская колбаса. А в навесном ящике над холодильником нахожу хлеб, чай и заветную трехлитровую банку с травами. Так и есть. Зверобойчий брец. Обожаю это сочетание. Пока руки заняты приготовлением омлета, деланием сразу двух бутербродов, Колбасный сыр оказывается парадоксально вкусным, и завариванием чая я размышляю. Это дело настолько затягивает, что я продолжаю думать и за завтраком, наслаждаясь ароматным, собственноручно заваренным чаем. Роман крымских виноделах был моей давней мечтой. Культура, которая пошла еще от древних греков и развивалась в генуэзских колониях, впитала в себя традиции множества народов. Несмотря на шутки коллег, что пускать Евстигнеева новинзавод как козла в огород, я упорно шел к своей цели, обивал множество порогов и прошел через десятки кабинетов. Но сейчас я этого просто не хочу. При одной мысли о поездке меня охватывает ужас. Слишком мрачные остались воспоминания, так что даже само слово «Ялта» вызывает фантомные боли». Я даже не замечаю, как погружаюсь в воспоминания о том, что случилось всего через полтора месяца. «У меня есть деньги. Много денег». Вору я с трудом шевеля разбитыми губами. Свои ложи я покупаю себе еще несколько минут жизни. Если я стану налетчиком интересен то мой труп останется остывать здесь на дороге рядом с Юрой. Я давлю на их единственное слабое место, на жадность. «Где они?» Наклонившись ко мне, спрашивает один. «В городе, в тайнике? Я покажу». «Ты нам все покажешь и расскажешь. И не вздумай с нами играть, мы тебе не фрейра Банит поднимает ногу и давит каблуком ботинка мне на правую руку. Я слышу хруст и понимаю, что хрустят мои пальцы. «Покажу, честно?» «Тащите его в багажник». Он снова заносит ногу, бьет и меня накрывает темнота. Темнота закончилась на дороге. Наверное, замок у багажника машины оказался с браком, так что он не сработал как следует. А может, просто поторопились, и на одном из ухабов багажник открылся. В тот момент я долго не думал, что меня ждет и так понятно. Поэтому я приподнялся на сломанных руках, боль была адская, и вывалился из машины. Благо, что на этой дороге, несмотря на вечернее время, были и другие автомобили. А при свидетелях эти уроды вряд ли рискнули останавливаться и запихивать меня обратно. Так и произошло. Машина не остановилась, а наоборот водитель дал по газам. И все бы было хорошо, но на мою беду прямо за машиной моих похитителей ехал 130-й ЗИЛ. Затормозить он не успел. Выжить-то я выжил. Но вот все, что ниже пояса, оказалось парализовано. Включая то, о чем вы подумали. Вообще все». Часто потом я гадал, подарок ли это судьбы или издевка. Из воспоминаний меня вырывает телефонный звонок. Машинально хлопаю себя по карманам и только потом вспоминаю, где искать аппарат. Прохожу в прихожую, снимаю черную бакелитовую трубку. «Алло, Михалыч, ты?» — слышу я голос. Через секунду понимаю, кто это. Мой редактор в издательстве, Костя Синицын. «А кто еще?» — отвечаю. «Конечно, я». Внутри возникает странное чувство, что я играю сам себя в любительском спектакле и сейчас не должен сфальшивить. Синдром самозванца, так, кажется, это называется. Звоню тебе напомнить, что у тебя сегодня вечером встреча с крымскими виноделами. Значит, дату я угадал верно, тот самый день. Знаешь, Костя, я что-то не хочу писать эту книгу. Говорил, отголоски воспоминаний о Ялте по-прежнему вертятся у меня в голове. Отдай это задание кому-нибудь другому. Любой зубами вцепится в возможность летом за государственный счет поехать на юга. «Э, нет, старик, ты не соскочишь», — смеется Костя. «Главный хочет роман именно нашего молодого дарования. Напомнить, кого так называют?» «Не надо, я помню. У меня вдруг возникает чувство, что время — это такая упругая субстанция, которая сопротивляется моим попыткам его изменить». Но я все равно не буду его писать. а «Вот что, товарищ Евстигнеев!» Тут же голос Синицына становится серьезным. «Выкиньте эту дурь из головы!» «Нет, еще раз нет. Я в Крым не поеду». Услышав это, он тяжело вздыхает и продолжает более участливо. «Писатель, твою мать! Творческая натура, чтоб тебя!» «В общем, так. До этой дегустации еще целый день. Так что подгребай в редакцию». «Если ты так сильно настаиваешь, то сам говори с главным. Но сначала зайди ко мне. Хочу разобраться, почему ты отказываешься от того, что сам добивался три месяца. Ты же сам идею этого романа предложил. В общем, жду тебя через час». Сказав это, Синицын кладет трубку, а я достаю из телефонной тумбочки сигареты и коробок спичек. «Надо же, помню, где они у меня лежали». Выкурив сразу две сигареты в открытое окно кухни, я захожу в ванную... Умывайся и иду собираться.